Сура от Духа. Утро. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Клянусь утром, клянусь ночью, когда она густеет. Не покинул тебя твой Господь и не возненавидел. Воистину, будущее для тебя лучше, чем настоящее. Господь твой непременно одарит тебя, и ты будешь удовлетворен. Разве Он не нашел тебя сиротой и не дал тебе приют? «Он нашел тебя заблудшим и повел прямым путем? Он нашел тебя бедным и обогатил? Посему не притесняй сироту, и не гони просящего, и возвещай о милости своего Господа».